Глава двадцать восьмая. Евдокия проводила взглядом Петьку, гордо вышагивающего с тяжеленным бедром. Ей казалось, что его фигурка сейчас переломится, не выдержав ноши. Но мальчишка шустро скрылся на мужской половине. Вскоре она вновь увидела его, спешащего к колодцу. Тебя опять наказали? – удивилась боярышня. Неужто велели воду таскать? «Не, то есть да, но не таскать», — Рассиял Петька. «Это как же?» — засмеялась она. «Мне сказали помыть полы в княжьей горнице вместо метрошки. Он ленится под кровать залезать и в углах грязь оставляет». Уго. Значит, твою работу при входе оценили и больше не гонят с княжьего двора?» «Ага», — кивнул Петька, испешно поклонившись. Побежал дальше. Евдокия готова была сама взяться за уборку в княжьих покоях, лишь бы посмотреть, что там да как. Ее расследование зашло в тупик. Она узнала массу интересного, но это нисколько не приблизило ее к разгадке. Может, не хватало каких-то пазлов, чтобы картинка сложилась. А может, не хватало логического мышления. Во дворе начали собираться мальчишки из команды брата а вскоре появился дед, Ванюшка и Олешка. «Орлы, садись в сани!» скомандовал Еремей проф и и те ринулись занимать места. На трех санях до реки доехали с комфортом. Чуть позже подъехала бояриня Милослава, взяв с собой женок из княжьего двора. В руках у них были корзины с угощениями. Битва орлов с другой детской командой лисами Вышла азартная. По мановению ручки боярыни Милославы женщины раздали ребятам пироги и памятные подарки в виде плетеных шнурков. Когда чуть охрипшая от речёвок Евдокия вернулась к княжий дом, то ей на глаза вновь попался Петька, но теперь у него на скуле разливался синяк. «Митрошка?» Сочувствием спросила она его. Мальчишка сжал губы и отвернулся. А уборка княжьих покоев за кем осталась? «Убирается там Тихон, а меня только пол вымыть позвали». «Так ты работу не потерял?» Питька вскинулся и, сжав кулаки, воскликнул. Митрошки, ни, ни за что так не вымыть, как я старался! Я везде поскреб и начисто вымыл!» «Молодец! Когда в горнице чисто, то дышится легче!» Похвалила она его. Понимая, что мальчишка с гораздо большим удовольствием сбегал бы на речку, чтобы посмотреть турнир, но мужественно игнорирует эту тему. Петь коробка улыбнулся и согласно кивнул. Евдокия уже сделала шаг, чтобы идти дальше, но тут ее осенило. «Пётр!» — торжественно и сурово обратилась она к нему. Мне нужна небольшая услуга от тебя. Коли по силам, то исполню. С достоинством ответил он, вызывая у боярышни умиление. «Давай-ка отойдем в сторонку», — предложила она. Мальчишка удивленно взглянул на нее и напрягся. Евдокия оказалось затруднительно изложить свою просьбу, и она начала издалека. «Я, как и ты, люблю исполнять порученные мне дела с отчаянием. Однажды я познакомилась с удивительной лекаркой, И решила, что перениму ее знания. Прошли годы, и. Поторопила ее мальчишка. Я не лечу людей, но умею это делать. Со вздохом произнесла боярышня, вспомнив, как складывала ноги Афанасию, и поняла, что эта профессия не для нее. А еще я теперь вижу, когда человека опаивают. Петька насторожился еще больше и начал нервно переминаться. «Я тебе это объясняю для того, чтобы ты понял, что в моей просьбе нет злого умысла. Наоборот, я хочу понять, каким образом в княжье покои попадает отрава». «Что?» — раскрыл глаза Петька. «Нашего князя травят? Тише ты! Но он жив-здоров!» Евдокия строго посмотрела на Петьку и шепотом пояснила. «Его по чуть-чуть сводят с ума». Все подметили, что князь изменился, но никто не придает этому значения. А кому-то даже нравится, что с утра у князя можно просить чего угодно, потому как он необычайно добр. А днем ни с того ни с сего зол. Холодея от осознания происходящего, произнес Петька О том, что днем князю лучше не подходить, знала вся дворня. Но никому в голову не приходило подумать. С чего вдруг такие перемены? На князе косились, затаивали обиду. Кто-то подумывал о том, чтобы уехать. А кому некуда было деваться, приспосабливался и учитывал перемены в княжеском настроении. Ты все верно понял. Мне тетка рассказывает про травы и грибы. Со вздохом пояснил мальчишка, и тут же испугался. Она ни при чем! Тётя Стеша ведает травами. Она приносит кипяток с кухни, заваривает ромашку и крапиву для ополаскивания волос. Может, медовую лепешку скатать, чтобы по телу ею пройтись. Тише, тише. Чего ты так разволновался? А про грибы совсем ничего не знает. Чем хошь, поклянусь? Тетка рассказывала про древних воинов, что те перед битвой грибы ели, чтобы бесстрашными быть. А сама она ничего не делает. «Ты да где бы она с ними возилась?» «Успокойся!» — осадила мальчишку Евдокия. «Это хорошо, что ты про грибы слышал. А теперь вот подумай. Рано или поздно отравитель добьется своего, и все догадаются, что князя травили. Начнут искать виноватого. И на кого первого укажут?» «На ведьму?» хм, «Пожалуй, что ты прав, и ведьме достанется» но потом зададутся вопросом а кто же в доме подносила траву князю начнут всех подозревать и все примутся смотреть друг на друга с подозрением а потом из страха обвинят твою тетку скажут что ей травы ведомы. но ведь это не она а кто я не знаю но это не она ч, -ч Петенька, не плачь я тоже думаю что степанида ни при чем Но за нее некому заступиться, а отраву князю подает кто-то очень хитрый. Поэтому я хочу, чтобы ты в княжьих покоях все посмотрел и запомнил. «Ну как же? Там же Тихон за мной смотрит!» Каким-то образом князь получает отраву рано утром. «Но я прихожу позже и... «Подожди, не перебивай!» Князь уходит на заутреннюю, потом трапезничает. Занимается своими делами. Ты приходишь, когда его горница пустеет. Я правильно понимаю, что Тихон уносит использованную воду, взбивает перину, складывает вещи? Да. Ты в это время моешь полы? Да. Я не могу попасть в княжье покое и посмотреть, что там подозрительного. Но ты можешь мне все в подробностях описать. Как это? Я не понимаю. Придешь ко мне? И скажешь, что горница князя пять шагов в длину. Десять. Что десять? Горница князя продолговатая. В длину десять шагов, а в ширь шесть. Так. Попробуй прямо сейчас описать мне все, что видел. Где стоит кровать? Что рядом с ней? Какие предметы под рукой у князя? Но зачем? За тем, что каждое утро Юрий Васильевич что-то выпивает или чего-то обязательно касается. Во что-то ежедневно сморкается и трёт нос. А может, Тихон зажигает окуривательную свечу. Хотя, тогда бы и Тихон был поутру улыбчивым, а к полудню зверям на всех рычал. Есть в горнице что-то, чего каждое утро касается только князь. Поэтому мне надо знать, что ты там видел. Петька кивнул и долго сосредоточенно смотрел куда-то вдаль. Евдокия тоже туда посмотрела но мальчишка очнулся и начал говорить я захожу с ведром и сразу прохожу за оградку там всегда надрызгано потому что князь каждое утро освежает свое тело воду приносит тихон да он с вечера ее приносит а поутру разбавляет горячий хм, так может он в воду что то добавляет тихон после князя тоже омывается чтобы не пахнуть ясно «Князь каждое утро ополаскивается и вытирается. Может, полотно чем-то пропитано?» Тихон вытирается тем же полотном и после относит его стирать. «Петенька, вспоминай, что ты там видел? Есть что-то, чего касается только князь!» Повторила Евдокия с надеждой, смотря на него. «Пусть это даже будет горшок!» Мальчишка покраснел, но твердо кивнул и продолжил описывать все, что видел. Получалось, что туалетное кресло у князя было личным, но Петька его протирал, а значит, Тихону или кому другому пришлось бы натирать его ядом наново. ново. запомнила этот момент, но продолжила допытываться. «У князя висит московский рукомойник, а на столике стоит коробочка, и рядом крошечная метелочка на длинной ножке лежит». Тихон сказал, что эту штуку сделали специально для князя, и она заменяет дубовую кисть для зубов, а в коробках толченый в пыль мел, кости морских зверей и еще что-то. «Мел, кости и сода?» Мальчишка пожал плечами. «Князь чистит зубы не углем и травами, а заморским порошком, так ему и наземный лекарь посоветовал». «А Тихон?» Петька нахмурил брови и задумался. Евдокия его поторопила. «Тихон тоже пользуется княжьими метелкой на длинной ножке». Мальчишка отрицательно мотнул головой. «Не, он хвойными иголками чистит зубы, а снадобье для свежего дыхания берет у нашей ведьмы. Оно дорого стоит, и Тихон это всем девкам рассказывает, а потом дышит на них». Евдокия продолжала расспрашивать Петьку и узнала, что в обувь князю сыплют порошок для здоровья стоп но этим же порошком пользуется Тихон. В княжей кровати лежат травяные подушечки, но и тут Тихон не оплашал. пользуются такими же. — Это что же, у князя со слугой все пополам? — иронично заметила боярышня, и Петька впервые не удержался от смеха. — Тихон не слуга, а так. — С нужному нужным уточнить мальчик? — А князя служит боярин Матвей Никитич. Он заказывает новую одежду, сапоги, бронь. Следит за тем, что готовят князю. Поняла. Остановила мальчишку Евдокия. Не ожидала, что у тебя отличная память. Завтра ты еще раз осмотрись, может, что-то забыл. Так при помощи чего травят князя? Не знаю, Пётр, но о нашем разговоре молчи. А я буду думать. Мальчишка по-взрослому кивнул и поплёлся к себе петруша подожди а зубной порошок кто купил князю кто принес его в горницу известно кто принес тихон евдокия поблагодарила и попыталась вспомнить что ей даринка рассказала об этом тихоне «Боярышня!» — позвала я петька тихону выдал порошок ключник ах вот оно как а у кого этот порошок купили известно у кого У лекаря. Тетенька Глафира первого числа каждого месяца ходит к нему и покупает вместе с порошком разные средства для женской красоты. Ты меня совсем запутал. Глафире скидку дают, а ей несложно для князя порошок купить. Может, она и себе чего отсыплет. Вон у нее зубки, какие белые. Значит, она покупает, отдает коробочку ключнику, а тот уже выдает ее Тихону. Но откуда ты все это узнал? Моя тетка в конце месяца просит ключника, чтобы он выдал Глафире деньги на покупку в баню твердого мыла для князя и его гостей. Я ж говорю, если разом много всего брать, то немец, не говорящий по-русски, скидывает цену. Ладно, беги. Отпустила его Евдокия и побежала искать деда. Ей необходимо было своими глазами увидеть зубной порошок из княжьей горницы. И только дед мог это устроить. Но что, если она ошибается? Дунина фантазия помогла придумать множество вариантов доставки ядов до княжеского тела. А зубной порошок — не самый сложный. У Петьки глаза на лоб лезли, когда она спрашивала его, не имеет ли князь привычки по утрам жевать шнурок от рубашки. Не любит ли он прятать на ночь сладости, чтобы поутру первым делом. В общем, Евдокия обогатила мальчишку возможными способами отравления. А ей надо было раньше сообразить, что слуги все знают про князя. «Евдокия Вячеславна, чего всполошилась?» Подошел к ней Гришка. «Нашего боярина батюшку не видел?» «По городу пошел прогуляться». «Пешком?» «Саня за ним следует». Ясно. Мы тоже прогуляемся. Сейчас скажу Сани подготовить. Тут идти-то? Нет. Еремей Профыч будет недоволен колитой ножками. И боярыня осерчает. Евдокия недовольно цокнула языком и, махнув рукой, чтобы Гриша поторопился, с важным видом начала прогуливаться по двору. У центрального входа случилось оживление и боярышня прошла поближе, чтобы посмотреть, что там за шум. Во двор въехали всадники, и среди них была Еленка. По всей видимости, возвращалась с конной прогулки, кое по слухам, стали модно в наземных странах. Она гордо восседала на коне, а Юриата Гусев вел коня под усы Сопровождали их княжьи люди, но самого Юрия Васильевича не было. «И чего я не знаю?» Удивленно прошептала Евдокия, но ответить ей никто не спешил. Все смотрели на Лыка Абаленскую и обсуждали ее наряд, ее въезд на коне и те хлопоты, что терпит от нее князь. Евдокия с интересом смотрела, как Гусев снимает Еленку с животины, как княжьи люди посмеиваются в бороды, глядя на них, и поспешила обратно. Гришаня поторапливал слуг, чтобы они укрыли сиденье в санях овчиной. Принесли подушки. «Сейчас, Евдокия Вячеславна, поедем». Она одобрительно кивнула и ленивым взглядом оглядела двор. Все были заняты своими делами. Степанида командовала девками возле бани и гоняла их туда-сюда. Марфа вышла на крыльцо, вздохнула могучей грудью и, дождавшись какую-то жонку, надавала ей по щекам, а потом велела идти за собой. Подростки бегали к колодцу за водой и тащили ее в конюшню, постирочную, в баньку. В стороне какой-то мужичок привез воз дров, а его отправляли обратно. Еще дальше тоже кто-то приехал и что-то привез. Евдокия пригляделась, но ничего не поняла. Боярышня, все готово. Отвлек ее Гришаня и помог сесть в сани. Сам скочил с коня и вместе со своими ребятушками приготовился сопровождать. Возница развернул сани и направила их к боковым воротам. Она услышала, что мужика с дровами отправили к дровнику под Лебани. «Значит, не зря он сюда приехал», — мысленно хмыкая, подумала боярышня и вытянула шею, чтобы посмотреть, что еще князю привезли. На той телеге, что ей было не разглядеть, стояли бочонки а сверху были навалены мешки. Возничий был одет на удивление добротно, но не это привлекло внимание Евдокии. Она увидела разъяренную Глафиру. Лицо женщины было неестественно белым, а глаза казались огромными и пугающе гневными, злыми, даже ненавидящими. Бояришне вспомнилась волшебница Мидея, не пожалевшая своих детей ради мести их отцу. Евдокия даже перекрестилась из-за пришедшей на ум ассоциации, бормоча «Придет же такое в голову?» И все же она развернулась всем корпусом, чтобы убедиться, что действительно видит Гулафиру в таком состоянии. Но та отвернулась и быстрым шагом направилась к неприметной дверце. Боярышня мысленно выругалась и села ровно, чтобы сопровождающие не вертели головами вслед за ней и не приглядывались недоуменно. Деда она нашла на рынке в кожевенном ряду. Он приценивался к толстой коже, которая шла на подметки для сапог или Тигеляи. Деда, не вздумай купить, строго произнесла Евдокия. Мама сказала, что у ее мастериц полно работы и Сец, без тебя разберусь. Еремей Профыч поторговался, но видно было, что внучка сбила ему настроение, и он ушел. Ничего не купив. «Ты чего тут?» Недовольно спросил он. «И где твой Гусев?» «Я к тебе, а Гусев не мой». Ха, видел я, кому прилип племянник Товаркова!» Хмыкнул дед. «А ты прозевала такого видного жениха!» «Смеешься, да?» Наигранно обиделась Евдокия. Еремей Профыч хмыкнул и когда они с внучкой уселись в сани, спросил. «Но, говори, зачем я тебе понадобился?» Боярышня помогла деду укрыть овчины ноги и повернулась проверить, не оттерли ли дедова боевые ее верного Гришаню с ребятами. Случайно взгляд Евдокии зацепился за благообразного старика, стоявшего между лавок и смотревшего прямо на нее. «Гриша!» — встрепенулась она вон там показала рукой но старик заметил ее интерес и на удивление быстро юркнул в проход чем еще больше привлек к себе дуни на внимание я видел его боярышня ответил пахом это тот самый что обеспокоил тебя на берегу реки гришка с досадой посмотрел на старого воина и сердито бросил чего ж не поймал «Теперь обязательно поймаю», — пообещал пахом, но не сейчас. Иремей Профыч одобрительно кивнул и вопросительно уставился на внучку. Она растерянно хлопнула глазами, пытаясь вспомнить свои новости. А то увиденные толстые шкуры, которые хотел купить дед, отвлекли ее на мысли о подошве для обуви вообще. Подумала, что можно было бы попробовать спрессовать стружку вместе с каким-нибудь суперклеем, а шкуры пропитывать не только маслами, а всякими неожиданными веществами. Да хоть тем же яичным желтком. И тут старик, потом дед. «Деда, тут такое дело. В общем, мне нужен княжий зубной порошок». «Зубной порошок?» «Да». «Именно княжий?» «Да». «И где такой продают?» «Деда, не продают, а он лежит в княжьих покоях рядом с зубной телочкой. «О как! А я думал, это что-то вроде царской рыбы, царского кирпича, царского барана». «Деда! Я серьезно! дело жизни и смерти!» «Думаешь, князь порошок ест?» — усмехнулся боярин. «Достаточно того, что этот порошок какое-то время находится у него во рту, а если у князя кровоточат дёсны, то происходит прямая доставка яда в кровь». «Погоди, не спеши», — посерьезнел Еремей Профыч. «Объясни толком». Евдокия рассказала о докладе своего человека, так она солидно обозначила Петьку, и сделанных ею в выводах. «Значит, лекарь — иноземец». «Я подозреваю всех. Конечно, иноземцы в первую очередь. Но у этих лекарей можно чем угодно отравиться. А я печенка чую, что умысел происходящего тоньше, коварнее». «Это бабские догадки», — хыркнул Еремей. «Ладно, давай опрометчиво обойдемся без моей чуйки», — спылила Евдокия. Боярин прищурился но внучка не дала ему увести ее мысль в сторону. «Если мы считаем корнем зла зубной порошок, то у нас вырисовывается такой список подозреваемых. Иноземец, Гулафира». Евдокия осеклась, вспомнив, какой видела ее при отъезде со двора. Но дед просил обойтись без фантазий, и она поторопилась продолжить. «Дядька дермидонт и Тихон». «Тихона вычеркиваем». Чуть подумав, решил Еремей Профыч. «Почему?» «Я с ним общался и убедился, что он всецело предан князю. А еще он достаточно умен, чтобы его не могли использовать втихую». «Но именно это происходит!» Сплеснула руками боярышня. «Нет», — отрезал Еремей. «Как скажешь. А что насчет ключника?» Дармидонт занимает свою должность, пока князь жив. Не будет князя, не будет Дармидонта. Еремей Профыч с удивлением посмотрел на Дуняшу, недоумевая, почему она этого сама не понимает. «Деда, ты все время забываешь, что из князя делают дурачка, а не убивают нас совсем!» «А это значит...» что ключник получает некоторую свободу, оставаясь при должности. Задумчиво проговорил Еремей и нехотя признал, что такое может быть. Он, безусловно, подворовывает, но... Боярин не договорил, понимая, что всякое в жизни может быть. Но, как говорила Дунька, он печенкой чуял, что дермидонт не замешан в столь пакостном деле. Деда! Еще Глафира, напомнила Евдокия. Чем тебе не угодила эта краса? Мыкнул Еремий. Или она Милославе не понравилась. Деда, если мы решили подозревать всех, кто держал в руках зубной порошок, то давай не делать исключения. Это Глафира себе на уме. Вы все себе на уме! Весело ответил Еремий. Но прежде чем внучка возмутилась, пообещал ей, что раздобудет щепоть порошка. «Дедуля, ты лучший!» «Глафиру не обижай!» Неожиданно велел ей дед. «Чё?» Вытаращилась на него Евдокия. «Фу, где твоё вежество?» «Деда, это чё вообще такое сейчас было?» Подозрительно оглядывая боярина, уточнила она. «Дунька, я сказал, ты услышала. Всё!» набычился боярин. Евдокия еле усидела рядом с дедом. Ей вспомнились ее разговоры с братом о том, что дед мог бы сам жениться на какой-нибудь дамочке. Но она имела в виду родовитую не обязательно одинокую сиротинушку-княгиню, а не чопорную мигеру неизвестного рода племени. Уже попрощавшись с дедом, она вдруг осознала, что ничего не знает о Глафире. Может, та все же княгиня из забытого рода? Держится-то она, королевной. «Даринка, где ты пропадала?» Оживилась Евдокия, заприметив свою девушку. «Я... Все потом. Срочно, прям немедленно узнай все, что можно про Глафиру. Откуда она родом?» Почему нос задирает и вообще? А вот еще кто к ней сегодня приезжал? Я видела, как она разговаривала с каким-то человеком. Его впустили во двор прямо сгруженный бочонками телегой, но подъехал он не к кухне. Уже бегу, Евдокие Вячеславна. Стой! Сначала кота принеси мне на погладить, а то неспокойно мне. Так, боярышня, этот стервец у тебя на кровати развалился. Другого места не нашел. А, это он молодец. Ну, что стоишь? У тебя срочное дело. Срочнее не бывает.